Наконец рубить стало нечего. Башняк залез в укрытие, не забыв прихватить топор. Позвейн разжег костер. Дым никак не шел в верхнее отверстие, словно оно было закрыто заслонкой. Башняк лег на медвежью доху, прятал лицо в шерсть и кашлял. Нечем дышать. А Позвейн склонился над костром, дул и сопел. Дрова постепенно разгорелись. Из согретой юрты вытянуло дым. Позвейн набил полный котел снега и подвесил на треногу. — Надолго ли забуранило? — спросил углика лейтенант. — Завтра пойдем дальше, а может и неделю просидим. Спокойно ответил тот. — Сиди, отдыхай, обудки, рукавицы починяй, тетрадь пиши, чай пей. Сердиться не надо. Когда человек шумит, ругается, он больше устает, чем с нартами. Сиди, копи силы капитан николай снег в котле оседал шипел в темноте фыркали и отряхивались собаки зачем я один жена нету ребятишек нету спрашиваешь капитан неожиданно продолжил прерванный разговор о себе геляк лейтенант видел сбоку его лицо точно выбитое из камня Я, бывало, Сахатова пешком догонял, медведя убивал копьем, за Соболем ходил в Верховье Амгуни, каменным горам. Дальше меня никто не ходил. Подарок большой отдал за свою жену. Все стойбище завидовало отцу жены. Жена стоила больше подарка. Моргну, шевельну губами, она сразу понимала меня. Разнюхали злые духи про мою веселую умную жену. Летом поехал я на арбалку. Духи пробрались в юрту и украли жену. Опять собрал подарки и привез в юрту молодую жену, работящую, тоже умную. Зимой сына принесла из шалаша, обещала много сыновей. Геляк закашлялся, начал рукой протирать глаза жалуясь на едкий дым. Она поехала в оморочки на другой берег, в гости к сородичам, и Амур взял ее себе. Понравилось. А сын? Башняк, сострадая, подсел к позвейну. И сына взял. А как же? Сын крепкий рос. Проводник замолчал. В полузакрытых влажных глазах играли холодные отблески костра. Не хотелось ему думать о прошлом несчастье. Однако никуда не денешься. Прошлое всегда в сердце. Ну? Да и пропал в нем славный охотник. Зачем зверя убивать? Кого кормить? Кого радовать одинокому? Разве много надо одному? Кухлянку да кусок юколы. — В третий раз женился бы, — сказал башняк. — Зачем губить женщин? Сколько ни женись, все равно уйдут. Пускай в других юртах будут дети. Давай чай, капитан, заварим. Пить будем, потом дремать, думать, как дальше жить будем. Позвейн развязал мешочек с чаем. Позвейну было лет тридцать, но теперь он показался лейтенанту старым и уставшим. Давно ходит возле меня этот человек. Грустно думал Николай Константинович. Сырую рыбу ест, трубку курит. И не знал я, какое горе у него на душе валуном лежит. Бедный позвень. К ночи путники высушили куртки, обувь, Снова обулись, оделись и легли спать. Буран свирепствовал без передышки. Как не поднимет голову лейтенант, а разводит потухший костер. Словно не ложился он, так и просидел на корточках всю ночь. Рассвет мало отличался от ночи, только сделалось матовым отверстие в крыше. Собаки, одна за другой, поджав хвосты, крадучись, выходили во вьюгу и также робко возвращались на свое место. Еще день завывал Буран, выводя из терпения лейтенанта. Он писал дневник, перечитывал написанное, уже который раз осматривал Унты и вдоволь наговорился с Позвейном. Бока заболели от лёшки а Буран завывал. «Ай-яй-яй-яй, капитан Николай!»